Глава 64. Вникнув в содержание написанного, Женя пришел в состоянии стресса. Который раз в жизни он оказался в тупиковой ситуации. Самое неприятное, что после удара по голове он соображал плохо. Евгений знал это и все же думал, думал изо всех сил. Как объяснить многочисленные заключения экспертизы свидетельствующие не в пользу его подруги. И чем больше думал, тем больше понимал. В разумительных объяснений не будет. Чувствуя наступление приступа головной боли, парень пригласил следователя. Игорь Владимирович не замедлил явиться, но Тихорецкий сказал ему, он хочет поговорить с женщиной, то есть с Ларисой. Мамонтов вызвал Кулакову. «Зачем вы нас мучаете?» Не поздоровавшись с Ларисой, начал Евгений. «К чему все заключения экспертизы? Почему недостаточно моего признания?» «Потому что мы находимся на страже закона», спокойно ответила Кулакова. «А не для того, чтобы хватать, кого попало», как думают некоторые. «Наша задача — восстановить справедливость». «Значит, человеку...» «Которому уготовано большое будущее сгнить в тюрьме?» Зло спросил Женя. «Это вы про вашу подружку?» Поняла Лариса. «Да, ей придется ответить за преступление. Меру наказания определит суд. Впрочем, как будущий юрист, она знала, на что шла. Во всяком случае, должна была учитывать, подстава не всегда срабатывает. А что касается большого будущего... Кого только не видели стены тюрем. И королей, и королев, и крупных чиновников, и артистов. Большинство из них отвечали за свои поступки. И мир стал только чище, поверьте мне. Вы так красиво говорите, юноша потупил глаза. А что делать мне? Катя была моей путеводной звездой. Что делать вам? Улыбнулась Лариса. «Просто жить, но без нее». «Я не смогу». «Сможете». «Влюбиться не в ту женщину или не в того мужчину...» «Такое случается сплошь и рядом». «Обманутые страдают не меньше вашего». «Но время лечит всех». «Я другой». Евгений посмотрел ей в глаза. «Если суд признает ее виновной и определит наказание...» Я буду ждать ее, сколько потребуется. Мы поженимся, и у нас будет ребенок. Она тоже этого хочет. К сожалению, этого хотите только вы. Кулакова встала со стула и обняла его за плечи. Перед Катей стояла другая задача. Юноша удивленно посмотрел на нее. «Цель Екатерины – сделать вас орудием мести». Невозмутимо продолжала Лариса. «А потом обобрать и избавиться. Если бы не сработал первый способ упечь вас за решетку, она приступила бы ко второму. Хотите знать, к какому?» Женщина включила диктофон. Голос Людмилы Георгиевны Женя узнал сразу. Ее рассказ о планах дочери насчет него больно уколол сердце. «Выключите». Тихо попросил парень и добавил. «Я хочу ее увидеть». Лариса кивнула. Для свидания Мамонтов предоставил свой кабинет. Их оставили одних. Все знали, о чем будет разговор и чем он кончится. Когда за последним сотрудником закрылась дверь, Евгений бросился к девушке. «Любимая моя, я так...» Но она холодно отстранила его. «Не надо». «Понимаю». Женя сел на стул возле нее. «Ты думаешь, как выбраться отсюда? Как жаль, что они мне не верят. Но я буду стоять на своем». «Бесполезно!» Лицо Кати перекосило гримаса. «Тогда я продам кое-что из имущества и найду тебе самого хорошего адвоката», не унимался парень. Адвоката мне предоставят. Девушка по-прежнему не смотрела ему в глаза. Он попытался взять ее холодные руки в свои. Скажи, что я должен сделать? Убраться! С ненавистью крикнула Катя. И никогда не пытаться увидеть меня. Женя стушевался. Ну, я не хочу жить без тебя. Он сжал кулаки. О же мечты, о совместной жизни, свадьба, ребенок. Я буду ждать тебя. Ждать, сколько потребуется, ты не волнуйся. Катя подняла лицо и впервые за все время их свидания внимательно посмотрела на него. Свадьба? Ребенок? У нас? Она захохотала. Но мы же говорили... Он все еще цеплялся за соломинку. «Тогда, помнишь?» «Говорили!» Она облизала пересохшие губы. «Однако это ничего не значит!» Ты бросалась такими словами. Он отвернулся, чтобы девушка не увидела его покрасневших глаз. «Ох, Женечка!» — Катя улыбнулась. «Как тяжело и как легко иметь дело с дураками!» С одной стороны, они заглатывают любую наживку, а с другой, от них потом так трудно избавиться. Она вздохнула. «Вот ты прожил со мной больше года и так и не понял, ну какая мы пара. Я даже со своим ужасным шрамом на лице королева, а ты смазливенький, белокурый мальчик был и останешься ничтожеством». Если бы ты знал, как я ненавидела тебя в последние дни нашей совместной жизни, и как мечтала избавиться, если бы ты знал, как надоел мне своей навязчивостью, я не могу видеть тебя, и еще раз прошу оставить меня в покое. Понятно, Женечка? Девушка стукнула кулаком по столу. Пошел вон! Она вызвала следователя и попросила проводить ее в камеру. Женя остался сидеть на стуле, обхватив руками голову. Теплые руки Ларисы легли ему на плечи. Юноша словно вышел из оцепенения. Он оттолкнул женщину и в два прыжка очутился у распахнутого окна. — Не смей! — пронзительно закричала Лариса. Парня спасла хорошая реакция, неизвестно откуда взявшегося Киселева. «В таком состоянии его нельзя отпускать», — сделал заключение Мамонтов. «Пусть еще побудет в больнице. Тем более не все обстоятельства дела нами выяснены».